Глава тридцать девятая. Крест завизжала, ее рывком развернули в другую сторону. Она оказалась лицом к лицу с красивым парнем, от которого совершенно я в н о исходила смертельная опасность. Его глаза по звериному сверкали, отражая на д с к р и н Ты кто? Ей хотелось закричать изо всех сил, повинуясь инстинкту, но она пересилила себя, буквально з а т о л к а в р в у щ и е с я наружу вопли обратно в горло. Прошу прощения за отторжение. Прошептала она. Мне нужен был д с к р и н Мой друг в опасности. и Я пыталась связаться с ними. Я прошу прощения. Я ничего не пыталась украсть. к л я н у с ь Прошу вас, не зовите доктора. Пожалуйста. Он похоже совершенно ее не слушал, а только обводил комнату стальным взглядом. Он отпустил ее руку, но оставался напряженным и готовым к обороне. Футболки на нем не было. но многочисленные бинты на торсе скрывали его тело не хуже, чем любая одежда. Где мы? И что произошло? Он говорил с трудом, едва ворочая языком. Затем недовольно скривился, крепко зажмурил глаза, раскрыл их, а когда открыл снова, оказалось, что он не может ни на чем сфокусировать взгляд. И в этот момент к р е с заметила в нем что-то гораздо более страшное, чем застарелые шрамы и огромные мускулы. На его предплечье виднелась татуировка. Было слишком темно, чтобы ее разобрать, но к р е с т тут же поняла, что это. Она видела такие бесчетное количество раз на всевозможных фотографиях и видео в интернете. Перед ней стоял лунный оперативник, один из мутантов королевы. В ее голове страшные бури пронеслись образы мужчин, манзающих клыки вплоть жертв, смыкающих челюсти на горлах, воющих на Луну. н о этот раз она уже не смогла перебороть инстинкт и закричала. Парень схватил ее и заставил закрыть рот одним движением своих могучих рук. Вся дрожа, Крез заскулила от страха. Она неминуемо погибнет. Он сломает ее как сухую веточку. Он зарычал, и в темноте стали видны его заостренные клыки. Надо было тебе убить меня, когда еще оставалась возможность. Его дыхание ожгло лицо Крез. Это ты превратила меня в чудовище, и я убью тебя прежде, чем стану объектом нового эксперимента. Ты меня поняла? С ее ресниц з а к а п а л и с л е з ы Он больно сжимал ей подбородок, но она понимала. Если он ее отпустит, то сделает что-нибудь гораздо более страшное. Он что решил, что она работает на доктора? Неужели он еще одна жертва проданная этому старому безумцу? Он тоже прилетел с Луны, так что у них было кое что общее. Если удастся убедить его, что они союзники, может быть, получится убежать. Но разве этих монстров вообще можно в чем-либо убедить? Ты меня поняла? Она лишь смогла взмахнуть ресницами, и тут дверь за его спиной открылась. Его движения были стремительными и текучими, как вода. г о л о в а к р е с п о в е р н у л а с ь и парень поставил ее перед собой как щит, распластав по своей груди. Он оступился, будто у него закружилась голова от резких движений, но успел схватиться п о в тот самый момент, когда свет из коридора проник в комнату. На пороге показался силуэт не сумасшедший доктор, а гвардеец лунный гвардеец. Крес в ы т р а щ и л а глаза, узнав его. х е л о х р а н и т е л ь Сибил, пилот корабля и госпожи, который мог бы ее спасти, но не стал. Лунный оперативник зашипел. Крес рухнуло бы на пол от страха, но он слишком крепко ее держал. Сибил нашла ее. Сибил здесь. Слезы полились ручьем у креса с глаз. Она в ловушке. Ей конец. Сделаешь хоть один шаг, и я сверну ей шею. г в а р д е е ц промолчал. Непонятно было даже, расслышал он угрозу или нет. Высоко подняв брови, он т а р а щ и л с я на крес и, кажется, узнал ее. Но на лице его отразилось ошеломление, а не радость победы. Что за Скарлет? Слова почти невозможно было разобрать из з арыка. Где Скарлет? А ты случаем не та хакерша? – спросил г в а р д е е ц не сводя с к р е с удивленных глаз. Оперативник перехватил ее покрепче. У тебя осталось пять секунд, чтобы сказать мне, где Скарлет, иначе эта девчонка т р у п а ты следующий. Я не с ними, задыхаясь, выдавила к р е с е м у п л е в а т ь на меня. Гвардеец примирительно развел руки. Интересно, где сейчас госпожа Сибил? подумала к р е с Поскольку оперативник не ослаблял хватки, к р е с не сомневалась, что они оба работают на лунную королеву. Но к чему тогда эта перепалка и угрозы? Постарайся расслабиться, сказал гвардеец. Дай мне привести Золу или доктора. Они смогут все объяснить. Оперативник вздрогнул. Золу? Она сейчас на корабле. Гвардеец снова посмотрел на крес. Откуда ты взялась? Она сглотнула. В голове у нее колоколом звенел тот же самый вопрос, что задал оперативник. Зола? Что здесь происходит? Она съежилась от голоса доктора. В этот раз он звучал сильнее и увереннее, чем во время торгов с джинной. Раздались шаги. Гвардейца дошел в сторону, освобождая место для доктора. к р е с т невольно улыбнулась про себя, когда увидела синяк у него на скуле, хотя проку от ее храбрости в итоге не вышло никакого. Доктор застыл, оценивая ситуацию. О звезды! Пробормотал он. Из всех неудачных совпадений. Глядя на него, Кресс почувствовала, что ее охватывает ненависть. но она поспешно напомнила себе, что это не просто сумасшедший и жестокий человек, торговавший лунными рабами. Это тот, кто помог Золе бежать из тюрьмы. У нее закружилась голова от переизбытка эмоций. Отпусти ее, мягко сказал доктор. Мы тебе не враги, и эта девушка тоже. Пожалуйста, позволь мне объяснить. Волк убрал от нее одну руку и закрыл ладонью лицо. Он покачнулся и лишь трудом сохранил равновесие. Я был здесь раньше. Пробормотал он. Зола. Африка. На дальней лестнице послышался громкий топот, и все насторожились. Потом раздался крик, и к р е с показалось, что зовут ее, и голос ей знаком. к р е с Она закричала в ответ, забыв о руке, сжимавшей ее словно в тисках. Капитан! к р е с Доктор и гвардеец одновременно повернулись на звук. Шаги прогрохотали по коридору, и все с изумлением увидели, как капитан Торн в повязке на глазах пробежал мимо двери. Капитан, я здесь. Торн развернулся и бросился назад, стукнувшись тростью о дверной косяк. Он замер, тяжело дыша. На лице у него, как и у доктора, красовался огромный синяк, наполовину скрытый банданой. к р е с с тобой все в порядке? Она недолго радовалась. Капитан, слева от тебя лунный гвардеец, справа доктор, проводящий медицинские эксперименты на живых людях, а меня схватил один из королевских гибридов алкалаков. Прошу тебя, будь осторожен. Торн сделал шаг назад и достал из-за пояса пистолет. Несколько секунд он водил дулом из стороны в сторону, но никто даже не попытался атаковать его. С удивлением Крест почувствовала, что хват капративника е ослабла. Торн нахмурил брови и направил пистолет на окно. Ты не могла бы еще раз описать все угрозы? Мне кажется, будто я что-то пропустил. Торн. Он навел пистолет на Волка и к р е с стоявшую между ними. Кто это сказал? Кто ты? Что ты с ней сделал? Потому что я клянусь, если... Лунный гвардеец протянул руку и выдернул у него пистолет. Эй! Вне себя от негодования Торн замахнулся тростью, но г в а р д е е ц легкостью заблокировал удар предплечьем и отобрал у него это оружие. Торн сжал кулаки. Хватит! закричал доктор. Никто не пострадал и никто не пострадает. Зарычав, Торн повернулся на звук его голоса. Это ты так думаешь, несчастный гибрид, доктор? Погоди, к р е с С кем из них я сейчас говорю? Я доктор Дмитрий э р л а н д друг л и н ь з о л ы Вы, наверное, знаете обо мне как о том, кто помог ей бежать из тюрьмы Нового Пекина. Торн фыркнул. Хорошая легенда. А я-то думал, что она смогла сбежать благодаря мне. Вряд ли. Человек, с которым ты только что дрался, ее союзник, так же как и солдат Волк, который все еще сидит на очень сильных обезболивающих и, наверняка, сорвет несколько швов на ране, если немедленно не вернется в постель. Торн. повторил оперативник, не обращая внимания на слова доктора. Что происходит? Где мы? Что у тебя с глазами? Торн склонил голову на бок. Секунду. Волк, ты? Да. Последовала долгая бесконечная пауза. Но вот наконец Торн все понял и засмеялся от радости. Сумасойти можно. к р е т меня чуть кондрашка не хватило, когда ты стал а к р и ч а т ь о гибридах волка-лаках. Почему ты мне сразу не сказала, что это волк? Я. Хм. А где Зола? спросил Торн. Не знаю, ответил волк. И где? Кажется, Зола рассказывала мне что-то про Скарлет до этого. Все еще держа крес одной рукой, он провел ладонью другой руки по лицу и застонал, словно от боли. Это что? Был просто кошмар. Зола здесь, с ней все в порядке, ответил доктор. Торн расплылся в улыбке самой лучистой и широкой, что к р е с видела с тех самых пор, как он проник к ней на спутник. к р е с охнула. Весь мир, будто перевернулся для нее. т е л о х р а н и т е л ь Сибил. В последний раз, когда она его видела, он направлял лунный челнок к Ремпиону. Неужели он сбунтовался против Сибил и присоединился к ним? Доктор, который помог Золе сбежать из тюрьмы, лунный оперативник. Только сейчас, после слов Торна, она поняла, что это был тот самый парень, которого она видела во время переговоров с р э м п и о н о м и Золо, где-то совсем рядом. Все они в безопасности. Торн протянул руку и г в а р д е е ц вложил в нее трость. к р е с с тобой все хорошо. Он прошел через комнату и наклонился к ней, словно стараясь разглядеть ее или поцеловать, но так и не сделал этого. У тебя ничего не болит? Нет, я, я в порядке. Эти слова были такими непривычными, прямо таки невозможными, и какое т о было облегчение, наконец произнести их от чистого сердца. Как ты нашел меня? Один из главорезов джины назвал мне это место, а все, что потребовалось потом, спросить ребят на улице, где здесь искать сумасшедшего доктора, и они сразу поняли, о ком я говорю. У к р е с неожиданно подкосились ноги, она потянулась к нему, чтобы не упасть. Ты пришел за мной. Он просиял, как настоящий герой, готовый к подвигам. Не стоит так удивляться. Он отбросил трость и заключил крес в сокрушительное объятие, оторвав от волка и подняв в воздух. Оказалось, что на черном рынке ты стоишь просто уйму денег.